как Netflix реформировал работу своего HR-подразделения. Пэтти Маккорт. Идея вкратце. Идея. Если компания грамотно нанимает персонал, её сотрудники захотят проявить себя по максимуму. Для того, чтобы управлять этими людьми, нужно быть с ними честными и руководствоваться здравым смыслом. Большинство компаний слишком сильно фокусируется на формальных процедурах, ориентированных на небольшую группу сотрудников, чьи интересы не вполне совпадают с интересами компании. Решение. Нанимайте, поощряйте и держите в штате только полностью сформировавшихся взрослых людей. Откровенно обсуждайте с ними результаты работы. Чётко дайте понять менеджерам, что их первостепенная задача создание эффективно работающей команды. Руководители компаний должны формировать корпоративную культуру своих организаций, а менеджеры по работе с талантами должны мыслить как бизнесмены, обладающие инновационным мышлением, а не придерживаться стандартного подхода, характерного для менеджеров по персоналу. Шэрил Сентберг назвала этот документ одним из самых важных когда-либо разработанных в Кремниевой долине. У него более 5 миллионов просмотров в интернете. Но когда мы с Ридом Хастингсом и ещё с несколькими коллегами готовили презентацию о том, как мы формировали корпоративную культуру и мотивировали эффективную работу Netflix, компания, возглавляемая Хастингсом, в которой я руководила отделом по работе с талантами с 1998 по 2012 годы, мы даже представить себе не могли, что этот материал получит такое распространение. Мы, конечно, понимали, что ряд концепций, касающихся управления талантами, которые мы сформулировали в первые Речь, в частности, идёт о концепции, согласно которой сотрудники могут уходить в отпуск в удобное для себя время, казались немного безумными, по крайней мере, до тех пор, пока другие компании не начали их заимствовать. Но нас удивило, что этот набор из 127 ничем не приукрашенных слайдов, они не сопровождаются ни анимацией, ни музыкой, оказал такое сильное влияние на развитие кадровой сферы. Подход Netflix к талантам и корпоративной культуре привлекателен для бизнес-сообщества по нескольким причинам. Наиболее очевидная из них заключается в том, что Netflix действительно успешная компания. Только в 2013 году курс её акций вырос более чем втрое. Компания получила три премии Эмми, а база её подписчиков в США увеличилась почти до 29 млн. Помимо этого, привлекательность подхода объясняется тем, что в его основе лежит здравый смысл. Далее я опишу 5 идей, определяющих используемые Netflix способы привлечения, удержания талантов и управления ими. Но сначала я расскажу вам о двух своих беседах с сотрудниками, нанятыми в начале деятельности компании. Оба эти разговора помогли нам сформировать основополагающие принципы работы компании в целом. Первый разговор состоялся в конце 2001 года. Netflix стала очень быстро развиваться. Численность её персонала почти достигла 120 человек. Компания планировала приступить к первичному размещению акций. Но после того, как лопнул пузырь доткомовских компаний и произошли известные события 11 сентября 2001 года, ситуация изменилась. Стало очевидно, что нужно отложить выпуск акции и уволить треть сотрудников. Затем, несколько неожиданно, в то Рождество DVD-плееры стали одним из самых популярных подарков. В начале 2002 года подписка на рассылку по почте фильмов на DVD-носителях превратилась в стремительно развивающийся бизнес. Объем работы стал превышать возможности имеющегося персонала, численность которого, напомню, недавно сократилась на 30%. Однажды я беседовала с одним из наших лучших инженеров, назовём его Джон. До сокращений штатов он руководил тремя инженерами, а теперь возглавлял отдел единственным сотрудником, который вы сам же и был, и часто подолгу засиживался на работе. Я сказала Джону, что в скором времени надеюсь нанять ему кого-нибудь в помощь. Его ответ меня удивил. Не стоит торопиться. Сейчас мне комфортнее работать, заметил он. Оказалось, что уволенные инженеры отнюдь не хватали звёзд с неба. Просто они соответствовали требованиям компании. Джон признался, что тратил слишком много времени на контроле их работы и отслеживании их ошибок. Я понял, что мне лучше работать одному, нежели с людьми, не имеющими должной квалификации. Его слова приходят мне на ум каждый раз, когда я рассказываю об основном элементе подхода Netflix к работе с талантами. Лучшее, что вы можете сделать для своего персонала, и этот бонус интереснее, чем возможность играть в футбол в рабочее время или бесплатно есть суши, нанимать только первоклассных сотрудников. Присутствие рядом квалифицированных коллег перевешивает всё остальное. Второй разговор состоялся в 2002 году, через несколько месяцев после первичного размещения акций Netflix. Лора, наш бухгалтер, была яркой личностью, трудолюбивым и креативным человеком. В начале становления компании она внесла очень весомый вклад в её успешное развитие. Разработав план точного учёта проката видеокассет, благодаря чему мы могли правильно выплачивать роялти, но потом, когда компания стала публичной, нам потребовались дипломированные опытные бухгалтеры и другие должным образом аккредитованные специалисты по бухучёту, а у Лоры был только диплом колледжа. Несмотря на отсутствие проблем с соблюдением трудовой дисциплины, на приличный послужной список и на наши хорошие отношения к ней, она более не соответствовала требованиям компании. Некоторые высказывались за то, чтобы предложить ей какую-нибудь другую должность, но мы решили, что это будет неправильно. Поэтому мы с Лорой сели поговорить. Я объяснила ей ситуацию, сказала, что принимая во внимание её впечатляющие заслуги перед компанией, мы бы хотели выплатить ей солидное выходное пособие. Я уже готовилась к слезам и сценам, но она отреагировала очень достойно. Она сказала, что ей жаль уходить из компании но столь значительное вспомоществование поможет ей перестроиться, пройти переподготовку и найти новый путь в профессиональной сфере. Этот случай помог нам сформировать другой важный элемент нашей концепции применительно к управлению талантами. Если мы хотим иметь в команде только первоклассных специалистов, нужно быть готовыми избавляться от людей, чьи навыки более не соответствуют нашим требованиям, даже если в своё время эти люди внесли важный вклад в деятельность компании. Основываясь на этих двух основополагающих принципах, мы разработали свой подход к работе с талантами, используя пять приведённых далее положений. Нанимайте, поощряйте и держите в штате только полностью сформировавшихся взрослых людей. Исходя из многолетнего опыта, мы пришли к следующему заключению: когда мы просим людей полагаться на логику и здравый смысл, а не на официальные установки, Чеще всего мы получаем более высокую эффективность при меньших затратах. Если вы даёте себе труд нанимать людей, которые во главу угла ставят интересы компании, а также понимают и поддерживают желание обеспечить высокую эффективность работы компании, то можете быть уверены, что 97% ваших сотрудников поступают надлежащим образом. Большинство компаний тратят огромное количество времени и денег на разработку и практическую реализацию своей кадровой политики в целях решения проблем, которые способны создать остальные 3% сотрудников. На самом деле, мы приложили действительно много усилий для того, чтобы нанимать специалистов первой из двух ранее упомянутых категорий и увольнять их, если их найм оказался ошибкой. Взрослое поведение подразумевает готовность открыто обсуждать соответствующие вопросы с руководством, коллегами и подчинёнными. Поэтому нужно признать, что даже в компаниях, руководствующихся определёнными принципами кадровой политики, эти принципы зачастую нарушаются, поскольку менеджеры принимают решения исходя из каждого конкретного случая, отражая это в отчётах. Позвольте мне привести два примера. На первом этапе существования Netflix мы придерживались стандартной политики оплаты отпусков: 10 дней отпуска, 10 выходных и несколько дней по болезни. После того, как наша компания стала публичной, аудиторы повели себя довольно странно. По их словам, в соответствии с законом Сарбейнса-Оксли, мы должны предоставлять отчётность по нерабочему времени персонала. Мы стали думать, как создать формализованную систему учёта. Но затем Риц спросил: "А компания действительно обязана отчитываться по нерабочему времени? Если нет, может, мы просто решим этот вопрос в неофициальном порядке, чтобы избежать формалистики с отчётностью? Я провела некоторые исследования и выяснила, что на самом деле в законодательстве штата Калифорния нет статьи, обязывающей компании отчитываться за отпускное время своего персонала. Поэтому вместо того, чтобы перейти на формализованную систему, мы пошли другим путём." Служащим с фиксированным окладом мы разрешили брать отпуск в удобное для них время, а для сотрудников с почасовой оплатой, работающих в колл-центрах и на складах, мы разработали более структурированную политику оплаты. Руководителям и служащим было поручено согласовать между собой этот вопрос. Мы подготовили для этой категории сотрудников соответствующее руководство. Если человек работает в бухгалтерии или финансовом отделе, он не должен планировать отпуск на начало или конец квартала, поскольку это очень напряженный период. Если человек хочет взять отпуск сразу на 30 дней, ему нужно встретиться с менеджером по персоналу, чтобы согласовать это. Топ-менеджеров настоятельно попросили брать отпуск и уведомлять об этом своих подчиненных, а не рассматривались как крыльевые модели, применительно к данному подходу. Большинство топ-менеджеров оказались вполне довольны тем, что подчинились. Некоторые переживали по поводу того, что эта система окажется несостоятельной, что одни руководители не будут против предоставления своим подчинённым значительного времени на отпуск, а другие окажутся далеко не такими щедрыми. Меня же больше беспокоил вопрос объективности, нежели состоятельности такого подхода, поскольку, как показывает практика, в любой организации сотрудники, показывающие самые высокие результаты и наиболее ценные для компании, проводят на работе меньше времени, чем их коллеги. Кроме того, мы отошли от формализованной системы учёта командировок и командировочных расходов. Мы просто потребовали от своих сотрудников демонстрировать взрослое поведение, и по данному вопросу тоже. Суть позиции компании в отношении командировочных расходов сводится к следующему: действуйте так, чтобы наилучшим образом блюсти интересы Netflix. Тщательно обсуждая этот вопрос с сотрудниками, мы говорили, что ожидаем от них такого же экономного расходования средств в компании, как если бы это были их собственные деньги. Отказавшись от формализованной политики и ведения счетов расходов, мы переложили ответственность за это на менеджеров по работе с клиентами в рамках их компетенций. Это также позволяло снижать расходы. Многие крупные компании до сих пор пользуются услугами турагентов, оплачивая их гонорар Для бронирования деловых поездок эти компании могут сэкономить, позволив своим сотрудникам бронировать свои поездки онлайн. Как и большинству менеджеров Netflix, мне приходилось периодически беседовать с сотрудниками, которые обедали в шикарных ресторанах. Это было бы понятно, если бы речь шла о заключении сделки или о беседе с кандидатом на должность, но неуместно в случае обеда в одиночку или с коллегой из Netflix. Мы внимательно присматривались к нашим IT-специалистам, весьма склонным к приобретению большого количества гаджетов. Но в целом мы пришли к заключению, что корпоративные расходы ещё одна сфера, в которой при правильно сформированных ожиданиях, ответственного поведения персонала, большинство сотрудников компании будут действовать руководствуясь требованиями организации. Правдиво оценивайте результаты работы сотрудников. Много лет назад мы отказались от составления формальных обзоров результатов работы. Мы придерживались этой практики довольно долго, но потом пришли к заключению, что это бессмысленно. Польза от обзоров была весьма условная, да и составлялись они слишком редко. Поэтому мы попросили менеджеров и сотрудников сделать и обсуждение результатов их деятельности органичной составляющей своей работы. Во многих подразделениях, например, в отделе продаж, техническом отделе, отделе разработки продуктов, довольно просто определить, насколько эффективно работает персонал. По мере того, как компании разрабатывают более совершенные аналитические методики для оценки эффективности работы, полученные результаты становятся более достоверными. Бюрократическая волокита и наличие тщательно разработанных процедур, касающихся оценки результатов работы, Как правило, не способствуют улучшению показателей. Стандартные обзоры показателей нужны по большей части для того, чтобы не судиться с бывшими служащими. Теоретически для того, чтобы избавиться от того или иного сотрудника, нужно представить документальное свидетельство его неудовлетворительной работы. Во многих компаниях для сотрудников, демонстрирующих низкие показатели, составляются планы по улучшению показателей. Я терпеть не могу такие планы. Я считаю такую практику совершенно неправильной. Эти планы никогда не оправдывают своего назначения. Один менеджер Netflix обратился с просьбой составить план по улучшению показателей для Ника и Марии, инженеры-тестеры программного обеспечения, которую наняли для разработки потокового сервиса. Это была новая, очень быстро развивающаяся технология. В обязанности Марии входило выявление ошибок в программе. Работала она быстро, обладала хорошей интуицией, была трудолюбива. Но со временем мы разработали систему автоматического тестирования программного обеспечения. Марии не понравился сам факт автоматизации, и она не очень хорошо с ней справлялась. Её новый начальник, его наняли для формирования команды для разработки средств автоматизации мирового класса, сказал мне, что хотел бы составить для Марии план по улучшению показателей. Я ответила: А стоит ли это делать? Мы же знаем, что из этого получится. Вы сформулируете цели и результаты, которых Мария должна добиться, а поскольку она не обладает надлежащими умениями и навыками, она этого сделать не сможет. Каждую среду вы будете тратить своё рабочее время на обсуждение и документирование недочётов в её работе. В ночь со вторника на среду вы будете плохо спать, зная, что вам предстоит крайне неприятная встреча, и Мария будет чувствовать то же самое. Через несколько недель начнутся слёзы, и так будет продолжаться 3 месяца. Об этом будут знать все члены вашей команды. И в конце концов вы её уволите. Такое решение покажется ей совершенно нелогичным, поскольку на протяжении 5 лет её постоянно вознаграждали за выполнение служебных обязанностей, которые по сути потеряли свою актуальность. А теперь скажите мне, какая от этого польза? Netflix. Вместо этого давайте просто скажем Марии правду, что технология изменилась, изменилась и компания, а её навыки более не соответствуют требованиям. Её это нисколько не удивит, ей очень непросто принять тот факт, что характер её работы меняется. Выплатить ей солидное выходное пособие, это существенно снизит или вовсе исключит вероятность возбуждения ею иска после того, как она подпишет документы. Исходя из моего опыта, человек может вынести все, что угодно, если знает правду. Именно так произошло с Марией. Отойдя от практики составления обзоров показателей, мы ввели оценку методом 360 градусов. Суть ее довольно проста. Сотрудников попросили указать, от каких действий, по их мнению, следует отказаться их коллегам, а что нужно начать или продолжать делать. Сначала мы использовали программу, в которой ответы вводятся анонимно, Со временем мы перешли на подписанные отзывы, а многие команды стали проводить очные встречи для оценки методом 360 градусов. HR-специалисты не могут поверить в то, что в такой крупной компании, как Netflix, не составляют ежегодные обзоры. «Вы это выдумали, чтобы нас расстроить?» – спрашивают они. Вовсе нет. Если сотрудникам регулярно честно сообщать о достигнутых ими показателях простым языком, можно получить хорошие результаты. Вероятно, они окажутся лучше, нежели результаты компаний, в которой показатели работы персонала оцениваются по пятибалльной шкале. Менеджеры должны контролировать формирование эффективно работающих команд. Говоря о военных действиях во время иракской войны, бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд произнёс знаменитую фразу: "Мы отправляемся на войну с той армией, которая у нас есть" а не с той, которую хотели бы иметь позднее. Когда я говорю с менеджерами о формировании эффективной команды, я рекомендую им придерживаться прямо противоположного подхода. Работая консультантом, я прошу менеджеров мысленно снять документальный фильм о том, чего добьется их команда через 6 месяцев, каких результатов они хотят добиться, как их работа будет отличаться от нынешней. Затем я прошу их представить, какими навыками должны обладать их подчинённые для того, чтобы этот фильм стал реальностью. На начальном этапе работы я не рекомендую менеджерам воспринимать свою команду такой, какая она есть. Только после того, как они чётко сформируют в своей голове идеальный результат этих усилий и определят навыки, необходимые для достижения поставленных целей, им нужно анализировать, насколько их существующая команда соответствует их потребностям. Если вы работаете в быстро меняющийся бизнес-среде, то вероятно, отметите много несоответствий. В этом случае нужно откровенно поговорить с некоторыми сотрудниками и посоветовать им найти другое место работы, где их навыки будут более востребованы. Кроме того, вам потребуется взять на работу людей, имеющих нужные навыки. Со второй задачей довольно серьёзной мы в Netflix столкнулись, когда стали переходить от отправки почтой своих материалов на DVD-носителях к потоковому сервису. Нам приходилось хранить большой массив файлов на облаке и решать, как обеспечить огромному числу клиентов надёжный доступ к этим файлам. По некоторым оценкам, до трети пикового объёма трафика домашнего интернета в США приходится на пользователей, которые смотрят в потоковом режиме фильмы Netflix. Поэтому нам нужно было найти специалистов, хорошо разбирающихся в облачном сервисе и имеющих опыт работы в крупных компаниях например, в Amazon и B, Google, Facebook. Заполучить их не так-то просто. Очень помогла философия вознаграждений. Большинство её положений основано на описанных ранее принципах: быть честным с сотрудниками и относиться к ним как к взрослым людям. Например, в те годы, когда я работала в Netflix, компания не выплачивала своим сотрудникам бонусы по результатам работы. Поскольку мы считали, что в этом нет необходимости, если мы наняли правильных людей. Если ваши сотрудники полностью сформировавшиеся взрослые люди, которые ставят интересы компании выше собственных, то премия по итогам года не побудит их работать лучше или проявлять больше трудолюбия. Мы полагались на заработную плату, размер которой соответствовал рыночному уровню, и советовали сотрудникам при наличии возможности ходить на собеседования к конкурентам чтобы получить представление о том, в какую сумму оцениваются их способности на рынке. Многим менеджерам по персоналу не нравится, когда сотрудники их компании общаются с рекрутерами. Но я всегда рекомендовала сотрудникам звонить в другие компании, спрашивать, сколько они платят, а потом присылать мне эти данные. Это ценная информация. Помимо этого, мы использовали компенсационные выплаты в виде акций совсем не так, как другие компании. Мы не предоставляли акционерные опционы сверх оклада, устанавливаемого на конкурсной основе, а давали своим сотрудникам возможность выбрать, какую часть из зарплаты они желают получить в форме акций, если они вообще этого хотят. Если сотрудники высказывались за получение акционерного опциона, мы сокращали им зарплату на эту сумму. Мы полагали, что они готовы решательно какие компромиссы могут пойти, оценить приемлемую для себя степень риска а также определить, что более всего подходит им и их семьям. Мы распространяли опционы ежемесячно по цене несколько ниже рыночной. У нас не было никакого периода инвестирования, опционы можно было купить сразу за наличные. Большинство технологических компаний устанавливает 4-летний график инвестирования и пытаются использовать акционерные опционы в качестве золотых наручников, чтобы удержать сотрудников. Но мы никогда не видели в этом смысла. Если вы нашли фирму с более подходящими для себя условиями работы, у вас должно быть право получить то, что вы заработали и уйти из компании. Если вы больше не хотите работать в нашей компании, мы не намерены удерживать вас силой. Мы постоянно говорили своим менеджерам, что их главная задача формировать эффективные команды, Мы оценивали работу менеджеров не потому, насколько хорошо они осуществляют менторские и коучинговые функции, и не потому, насколько точно они придерживаются сроков представления документов. Эффективная работа обеспечивает хорошие результаты работы и рекрутинг персонала для формирования должным образом работающей команды мы рассматривали как приоритетную задачу. Формирование культуры высших достижений Основатель Netflix и её руководитель Рид Хестингс рассказала нетрадиционной кадровой политике компании. Почему вы разработали презентацию по поводу формирования корпоративной культуры Netflix? Это своего рода письмо молодому поэту, предназначенное для перспективных предпринимателей. Жаль, что мы этого не понимали, когда только начинали свою деятельность. Подготовкой данной презентации занималось более 100 сотрудников Netflix. Позднее мы планируем внести в неё поправки. Многие из этих идей, похоже, основаны на здравом смысле, но они противоречат принципам традиционной кадровой политики. Почему компании не готовы быть более инновационными, когда речь идёт об управлении талантами? Так же, как и общество, мы на протяжении нескольких сотен лет разрабатывали методы управления промышленными компаниями, поэтому многие общепринятые методы кадровой политики основаны на этом опыте. А сейчас мы только начинаем учиться, как управлять креативными фирмами которые существенно отличаются от промышленных компаний. Промышленные компании стремятся сократить разброс параметров, в избежании ошибок, допускаемых в процессе производства, а креативные компании увеличить разброс ранее упомянутых показателей инноваций. Как коллеги отреагировали на ваши действия, в частности, отказ от устоявшегося подхода к предоставлению отпусков и разработке обзоров показателей? В принципе, считаете ли вы, что другим компаниям нравятся инновации в кадровой сфере или они к ним относятся с недоверием? Мои коллеги работают главным образом в креативном секторе, а многие из идей, сформулированных в презентации, были предложены ими. Мы учимся друг у друга. Какая идея, изложенная в презентации, сложнее всего воспринимается вашими коллегами? Эффективно работающий сотрудник получает хорошее выходное пособие. Это довольно непонятное заявление для тех, кто стремится к высоким стандартам деятельности. Были ли у вас неудачные инновации в сфере управления талантами? Пока нет. Пойти в статье рассказывает о том, как лидерам следует моделировать соответствующее поведение, чтобы помочь сотрудникам легче адаптироваться к внешним условиям, задействуя для этого меньше формальных инструментов контроля. В связи с этим возник вопрос, сколько нерабочих дней у вас было в 2013 году? Нерабочий день – это понятие, применимое к промышленным компаниям, так же, как и понятие «рабочее время». Я думаю, к Netflix это совсем не относится. Вряд ли есть день, когда я не думаю о работе. Но за прошлый год мы уезжали отдыхать с семьей на 4 недели. Мне удалось расслабиться, но все же отдых стал стимулом для работы. Руководители должны контролировать процесс формирования корпоративной культуры. После того, как я ушла из Netflix и начала работать консультантом, я однажды посетила один известный стартап в Сан-Франциско. В компании работали 60 человек. Её офис представлял собой открытое пространство в стиле лофт с настольным футболом, бильярдным столом и кухней, на которой шеф-повар готовил обед для всего персонала. Показывая его офис, генеральный директор этой компании рассказывал, что они делают для того, чтобы людям было приятно работать. В какой-то момент я спросила его, что самое главное для его компании. Он ответил: "Эффективность". "Хорошо", сказала я. "Предположим, я ваш сотрудник. Сейчас 14:58. Я играю в бильярд и, похоже, выигрываю. Я закончу игру через 5 минут, а у нас встреча в 15:00. Что я должен сделать?" остаться и закончить игру или прервать её и пойти на встречу. Вам нужно закончить игру, твёрдо заявил он. Меня это нисколько не удивило, как и во многих технологичных стартапах здесь царит неофициальная атмосфера, где сотрудники носят толстовки с капюшоном и приносят на работу домашних питомцев. Такой подход распространяется и на пунктуальность. Подождите секунду, сказала я. Вы же только что заявили, что для вас самое значимое культурное ценность это эффективность. Неэффективно откладывать встречу и заставлять своих коллег ждать, пока вы закончите играть в бильярд. Нет ли расхождения между декларируемыми вами ценностями и моделью поведения, которую вы формируете и поощряете? Когда я консультирую руководителей компаний по вопросам формирования корпоративной культуры, я всегда обращаю их внимание на три вопроса. Первый из них ранее упомянутое расхождение. Особенно эта проблема характерна для компаний-стартапов, где главенствует неофициальная атмосфера, способная препятствовать достижению высоких результатов, к которым стремится руководство компаний. Я часто присутствую на заседаниях руководителей компаний, чтобы понять, как работают люди. Я часто наблюдаю за генеральными директорами, которые совершенно очевидно импровизируют. На таких совещаниях нет чёткой повестки дня. Руководители работают со слайдами, скомпонованными буквально за час до совещания, или со слайдами, подготовленными для ранее проводившихся видеоконференций. Сотрудники это замечают, и если они видят, что руководитель, плохо подготовившись к совещанию, рассчитывает на свой шарм, уровень интеллекта и импровизацию, они тоже не стремятся работать эффективно. Совершенно бесполезно говорить о каких бы то ни было ценностях и корпоративной культуре, если вы не создаете модель поведения, ориентированную на эти цели? Второй вопрос – формирование у персонала представления о том, какие рычаги стимулируют развитие бизнеса. Недавно я была в одном техасском стартапе, большинство инженеров в котором чуть старше 20 лет. Готова поспорить, что находящиеся здесь сотрудники никогда в жизни не читали отчет о прибылях и убытках. Сказала я финансовому директору. Он ответил, да, это верно. Они совершенно не разбираются в финансах и бизнесе. И наша главная задача научить их тому, как работает бизнес. Даже если вы наняли людей, которые готовы хорошо работать, нужно чётко донести до них информацию о том, как зарабатывает компания и какая модель поведения стимулирует её успешное функционирование. В Netflix, например, сотрудники слишком много внимания уделяли расширению базы подписчиков, не очень беспокоясь о сопряжённых с этим затратах. Мы тратили слишком большие суммы на закупку DVD-дисков, создание дистрибьюторских центров и заказ оригинальных программ до того, как новые подписчики начинали нам платить. Наши сотрудники должны были научиться понимать, что, несмотря на увеличение доходов, управление расходами действительно важный вопрос. Третий вопрос это то, что я называю раздвоением личности стартап-компании. В технологических компаниях оно, как правило, проявляется в виде раскола между командой инженеров и командой менеджеров по продажам. В Netflix, например, мне приходилось напоминать, что существуют большие различия между персоналом с фиксированным окладом и сотрудниками колл-центров, работающими на почасовой основе. В какой-то момент у нашего финансового отдела возникла идея перевести всю компанию на депозитные зарплатные счета. Но мне пришлось заметить, что у некоторых наших сотрудников, работающих на почасовой основе, нет банковских счетов. Это не самый показательный пример, но он подтверждает важный принцип. Поскольку руководители компаний занимаются формированием корпоративной культуры, им нужно знать о субкультурах, которые требуют других методов управления. Менеджеры по работе с талантами должны мыслить как бизнесмены, думать в первую очередь как инноваторы, И в последнюю очередь как кадровики. В течение практически всей своей карьеры я состояла в ассоциациях директоров по персоналу. И хотя многие из коллег по цеху мне очень симпатичны, я часто не могу с ними согласиться. Слишком многие из них тратят массу времени на осуществление мер, направленных на то, чтобы персоналу было приятно работать в компании. В некоторых компаниях существуют целые команды, сфокусированные на том, чтобы их фирма вошла в список лучшие места для работы. Если проанализировать глубже, их методика основана на дополнительных надбавках и выгодах. На недавно проходившей конференции я встретила одного представителя компании, в которой назначен руководитель отдела счастья. От этой концепции мне становится слегка не по себе. За последние 30 лет работы мне никогда не приходилось сталкиваться с инициативами в кадровой сфере, которые действительно способствовали созданию условий приятных для работы персонала. Сотрудники отдела кадров могут устраивать вечеринки и раздавать футболки, но если курс акций компании снижается или её продукты недостаточно востребованы, Сотрудники компании на таких вечеринках будут попросту обмениваться сетованиями, а футболками они станут мыть свои машины. Вместо того, чтобы заниматься cheerleading'ом, мои коллеги должны думать как бизнесмены. Какая от этого польза компании? Как вообще эти со своими сотрудниками? Как сделать так, чтобы все сотрудники понимали, что именно мы подразумеваем под высокими результатами работы? Существует довольно простой тест Если компания выплачивает сотрудникам премию по результатам работы, спросите любого сотрудника: "Знаете ли вы, что вам нужно сделать для того, чтобы повысить размер премии?" Если он или она не в состоянии ответить на этот вопрос, значит, персонал кадровой службы недостаточно хорошо информирует сотрудников компании. В Netflix я работала с коллегами, изменившими способ потребления кинопродукции. Этот подход был невероятно инновационным. И все же, когда я начала работать в этой компании, от меня ожидали, что я не стану заимствовать наиболее эффективные наработки других компаний, многие из них устарели, которые сегодня практически повсеместно применяются в кадровой сфере. Я отказалась от таких ограничений. Не вижу причин, по которым кадровые службы не могут проводить инновационную политику. Об авторе. Петти Маккорд. Основатель Петти Маккорд Консалтинг. Ранее директор Netflix по перспективным кадрам